Роджер лежал на носилках и смотрел в небо. Оно сегодня было черно-голубым, словно невидимый художник перемешал все краски. К нему кто-то подошел. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил знакомый голос. «Спасибо, Майкл». Он узнал, говорил, что «Уже все в порядке, Роджер». Мы их всех взяли, всех до единого. "Вы идиоты!" кричал на другом конце сада Харгривс. "Вы сорвали самую важную операцию в нашей истории. Вы пошляете всю идею разведки, вас всех отстранят от работы". Когда его вели мимо Робинсона, он замер. Роджер чуть приподнял голову, хотя даже это причиняло сильную боль. «Харгривз!» — позвал он полковника. Полковник посмотрел на него. «Нет такой идеи, во имя которой можно убивать людей!» — тихо сказал Роджер. «Нет, слышите, Харгривз! Нет и не может быть!» Он закрыл глаза. Кто-то тронул его за рукав. Роджер открыл глаза, над головой стоял Майкл, он улыбался. «У меня к тебе просьба», — сказал сотрудник ФБР. «Только не проси меня все вернуть», — попросил Роджер. «Кажется, я сломал все твои игрушки». «Можешь оставить их себе», — махнул рукой Майкл. «У меня их много, я прошу о другом». Можно я оставлю себе на память твою жёлтую шапочку. Зачем она тебе? А я буду показывать своим сыновьям. Понимаешь, я ведь тоже бреюсь по утрам и каждое утро смотрю на себя в зеркало. Хочу объяснить парням, что нужно жить так, чтобы иметь возможность бриться, чтобы смотреть в зеркало и уважать «Эту физиономию?» Роджер усмехнулся. «Остань», — сказал он, — «пусть она останется у тебя».